Ремонт «Джесс» безнадежно просрочивал. Старое парковочное покрытие сняли, сгребли в кучу и благополучно о нем забыли, уже зазеленить успело. Несколько флайеров, впрочем, на крыше таки стояли, в другом ее конце. И Ланс рванул туда, выбить дверь на лестницу соседнего подъезда он не успевал, снаружи это гораздо сложнее. Последнюю треть пути пришлось бежать под обстрелом, петляя между кучами.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 Останавливать и успокаивать ее Ланс не собирался, как, впрочем, и сшибать с ног. Не избавляя скорости, он ухватился правой рукой за перила, подпрыгнул и, мелькнув кроссовками над головой крикунье, перемахнул на следующий лестничный пролет и помчался дальше. Алик успел торжествующе помахать сидящей в коляске девочке. Та проводила его круглыми от изумления глазами, потом выплюнула соску и заревела.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 Но если ланс не вернется в ближайшие триста, это будет уже неважно. Пятерка влетела в проем, предписанным программой перекатом, и присела на корточке слева от двери в идеально рассчитанном месте за трубой.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 Роджер подобрал пол и кимоно, и под сдавленные смешки заполонивших подвал полицейских и медэкспертов прошлепал в центр событий. Армейские ботинки успешно противостояли потопу. Кроссовки Полины нет, но остаться у входа было выше ее сил. «Ну, что тут у вас?» «Два дохлых кибера», — доложил Вадимов знакомый. «У вон того почти отстреляна башка».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 В ногу Роджера ткнулась слепошарая морда прибитой волной селедки. Сакай опустил глаза и охнул. В какой-то момент он напрочь забыл про кимоно, разжал руки и, обмакнутый в воду подолу, успел набрякнуть розовым выше колен. Вряд ли он сам туда залез в таком-то состоянии. Да, кто-то ему явно...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 и, разбившись одно утилизатора, частью размазался по его стенкам, частью выбрознул наружу. — Какому идиоту приспичило в такое время мусор выкидывать? Не мог уж до утра потерпеть! — прорычал спецагент, захлопывая дверцу. Стоящий рядом Роджер обреченно стряхнул с груди разбухшую чайную заварку и свекольные очистки. Вадим наклонился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 Но растрепанный рыжий хвост ябедничал прополую. Прошлой ночью напарники куролесили в баре по случаю удачного рейса. Точнее, Тед куролесил, а Дэн присматривал, чтобы друг не слишком увлекся. Днем же пришлось расплачиваться за удовольствие ударной уборкой, поэтому сегодня оба отправились на боковую в детское время». — Денечка, а подскажи нам, пожалуйста, — издалека начала Полина, — куда пойдет боевой киборг, если его пост э, уничтожили враги? — В условленную точку сбора, — уверенно ответил навигатор и без паузы спросил, — что с ланцем? Видимо, Ден одновременно попытался связаться с собратом по видеофону кому внутренней связи и везде уперся в глухую тишину. — Мы не знаем, — жалобно покаялась Полина. — Никакой точки сбора мы ему не назначали. Он пошел с нами в парк, потом к Вадиму, а потом... Дэн сосредоточенно выслушал трагическую историю свидания, не перебивая и не упрекая, за что Роджер с Полиной были ему неимоверно благодарны. В таком случае киборг должен вернуться на базу, к которой приписан. Но у Ланса даже официального хозяина нет. Какая там база? — А космический мозгоед, — первым сообразил Роджер. «Ты же говорила, что Ланса обычно оттуда не выгнать». «Это единственное место, где он чувствует себя в безопасности, и координаты которого ему точно известны». «Не успела Полина облегченно вздохнуть, значит, надо только немного подождать, и котик сам вернется домой», как Рыжий добавил. «Учитывая среднюю скорость движения киборга, его модификации и маршрут, проложенный типовой навигационной системой, Ланс должен был прибыть на корабль три минуты назад». «Но что его так задержало?» Для киборгов три минуты были большей погрешностью, чем для человека три часа, а то и дня. «Встреча с противником, сбой навигационной системы, повреждение ходовой части», добросовестно перечислил Дэн основные причины неявки Декса на базу. «По линии красочно представился искалеченный ланс из последних сил, ползущий по грязному переулку в направлении корабля и неумолимо накрывающая его тень с гранатометом». У девушки перехватило дыхание, и разговор продолжил Роджер. «Ты можешь рассчитать, какой дорогой он шел, то есть идет на космодром». «Да». Оптимизма в голосе Дэна, увы, не ощущалось. «Но я не Ланс. Я не знаю, какими исходными данными он руководствовался и как их интерпретировал». Сакаев вспомнил про кубик Рубика, но промолчал, чтобы не усугублять панические настроения. Видеофоны Роджера и Полина одновременно тренькнули, оповещая о приеме файла. — Я вам выслал карту с самым вероятным маршрутом, — пояснил Дэн. — Идите по нему к кораблю, а мы с Тедом выйдем навстречу. — Только Станиславу Федотовичу ничего не говори, — спохватилась Полина. — Ну хотя бы пока. Рыжий укоризненно изогнул бровь. Уж до этого я как-нибудь сам додумался бы. Вместе с темнотой пришел холодный, всеусиливающийся ветер. Погода быстро портилась. Пожалуй, даже дождь пошел бы, не летя облака по небу так быстро. Алик озяп и Мокрому с ног до головы Лансу приходилось еще хуже, но он не обращал на это внимания. По крайней мере, пытался. При плюс двенадцати боевой киборг насмерть не замерзнет и даже не простудится, а значит, можно игнорировать легкий дискомфорт. Алик ничего игнорировать не собирался, что становилось все более серьезной проблемой. Лифтеры даже не заметили разминувшийся с ними черный флайер, но Ланс хорошо его запомнил. И сейчас эта пакость коршуном кружила над районом, высматривая беглецов. Киборгу удалось сделать несколько перебежек, пережидая пролет хищника то под деревом, то под козырьком подъезда или детской площадки, но плачущий ребенок привлекал куда больше внимания, чем смеющийся. Люди издалека на него реагировали, подозрительно косились, сбиваясь с шага, и потом долго оглядывались, выдавая местонахождение беглецов. Садиться и преследовать Декса пешком убийца не рисковал, стрелять наугад тоже, ждал, когда жертвы выйдут на открытое место, в итоге, напротив, загоняя их все глубже во дворы. Будь у Ланса Бластер эта птичка живо совершила бы вынужденную посадку, но, увы, оба трофея оказались испорчены водой и током, пришлось бросить их в подвале. Может, оно и к лучшему. Использовать в городе боевое оружие, тем более Дексу, строжайше запрещено. Куда больше Ланс жалела о потере всех средств в связи с командой, хотя год назад только и мечтал, чтобы все оставили его в покое. Более опытный и рисковый Дэн Подошел бы к человеку поприличнее, сделал умильное лицо, предъявил глубоко несчастного младенца и попросил видеофон позвонить другу, а то на нас напали грабители и все отобрали. Исправный кибертелохранитель в случае нештатной ситуации имел право обратиться только к полиции, что для неисправного совершенно неприемлемо. Простые прохожие по программе и по ощущениям Ланса были безликим бесполезным фоном. Нет, выход один. Как можно скорее вернуться на корабль. Тем более, что тут недалеко, бегом даже с ребенком на руках всего 26 минут, если бы не черный флайер. Саймон пожалел о своем решении уже в лифте. Но слово было сказано и сдержано. «Раз ты, дорогая жена, даже в постели не можешь говорить ни о чем другом, то я выбью этот чертов ковер, как уже полгода обещал. Прямо сейчас, в ночи и непогоде, и пусть тебе будет стыдно». Жене, если и было стыдно, то она успешно это скрывала, поэтому Саймон преследовал еще одну мысль — хорошенько всыпать проклятому раритету, представляя в его узорах милое лицо супруги. В лифт ковер вошел охотно, а вот на выходе заупрямился. В чем-то жена оказалась права. Пыли из него, даже свернутого в трубку, летело столько, что Саймон продолжил чихать и на улице. И это в век современных, удобных и безвредных химчисток. Всего один звонок или заказ по инфранету, и они пришлют кибера, который заберет эту пакость и через час привезет уже отмытый до скрипа». Увы, жена была неумолима. Это аутентичный, настоящий брестский ковер с земли, доставшийся ей от прапрапрабабушки и до кончиков ворса пропитанной энергией рода. Химчистка убьет ее. Саймон с усилием забросил ковер на турник, расправил и спохватился, что забыл выбивалку тоже аутентичную, без спроса, приобретенную супругой в антикварном магазине. Когда Саймон узнал, сколько эта штука стоила, то пожалел, что не купил жене те новомодные сапоги на раздвоенных каблуках. Обошлись бы дешевле, а сдачи хватило бы на новый чехол для флайера. Пришлось вернуться. Жена уже стояла на пороге с презрительно поджатыми губами и выбивалкой, которую молча сунула рассеянному супругу и захлопнула дверь. Саймон скрипнул зубами и почувствовал, что спарринг-ковер ему жизненно необходим. Игнорируя тугодум лифт, мужчина сбежал с четвертого этажа по лестнице, пошел к вяло шевелящемуся на ветру ковру, размахнулся и застыл, не веря своим глазам. В драгоценном, пять лет благоговейно обходимом по краешку артефакте зияла квадратная дыра, примерно метр на метр, выдранная, похоже, голыми руками. Края махрились нитями основы, желтыми и полуистлевшими, как сухожилия мумии. Все, домой можно не возвращаться, — мелькнуло в голове у несчастного мужика, потрясенного и раздавленного таким кощунством. Так, стоп. А несчастного ли? Саймон запулил выбивалку далеко во тьму, отряхнул ладони и с чувством небывалой легкости и свободы вызвал аэротакси, до гостиницы. Квартира съемная, вещи же и с утра можно забрать. Энергия Жениного рода безвозвратно ушла, и продолжать его Саймон больше не собирался. Когда проклятый кибер в очередной раз мелькнул в оптическом прицеле и тут же снова исчез, Наемник опустил снайперскую винтовку и выругался. Автоматическую фокусировку пришлось отключить уже после третьей попытки. «Шестерка» уклонялась от нее еще виртуознее, чем от человеческого взгляда. Тупая техника против техники умной. Черт-то тварь! Наемник не сомневался. Киборг знал, что его пасут. И даже если иногда вынужденно подставлялся, то только той частью тела, в которую его с одного выстрела не свалить. Заказчика же интересовал в первую очередь ребенок, но его киборг не открыл ни разу. Второй ракетной установки нет, Данэй не годится для стрельбы по киберам, слишком быстрые и верткие. К тому же кругом жилые дома и гуляющая, несмотря на испоганившуюся погоду, молодежь, а наемник не любил убивать людей бесплатно. Это вредит репутации и бизнесу. Киборг нырнул в низкий технический тоннель-водосток, задержался там, дожидаясь, когда мимо проплывет аэробуксир с грави-платформой, груженной длинными, свисающими с конца бревнами. Наемник не видел, как Киборг под них шмыгнул, но был уверен, что он это сделал. Слишком удачный случай, чтобы им не воспользоваться. Черным флайером заинтересовался полицейский пока профилактически, и пришлось сделать вид. Пилот снизился к водостоку, чтобы спокойно поискать завалившийся под сиденье видеофон. Нашел и полетел дальше. Все в порядке, начальник. Нет, это, похоже, безнадежно. Он, конечно, профессионал своего дела, но именно поэтому давно не поддается на дурацкие вызовы мастерству. Раз его кинули первым... Можно считать себя свободным от обязательств. Наемник поднял флайер повыше, следя за буксиром и одновременно диктуя найденному видеофону, хранящийся только в голове номер, который сразу после разговора будет стерты из памяти устройства. — Я разрываю контракт, босс, — буднично сообщил он вместо приветствия. Да и босс был лишь стандартным обращением к клиенту, а невежливым и тем более неуважительным. «Шо?» — выпучил глаза тучный мужчина, застигнутый звонком не в самый подходящий момент, хотя непонятно какой. На лбу повлескивают капли, выше груди одежды нет, а ниже уже край картинки. «Почему?» — речь шла о ребенке его няне, одинокой пожилой женщине, — скучным тоном напомнил наемник. «А вместо нее там оказался Декс шестой модели». «И что с того? Ты же говорил, что у тебя тоже есть два киборга». «Были. Пятерки. Шестерка оказалась им не по зубам». «Это твои проблемы». «Нет, ваши», — возразил наемник. «По-прежнему вежливо, но так зловеще, что лучше бы тоже тыкал. О подобных вещах, вообще-то, положено предупреждать заранее, вы не находите? И тариф за такую работу, разумеется, совсем иной». С какой стать? Это всего лишь кибер. Это непростой кибер. Судя по его поведению, он либо до ушей напичкан диверсионными программами, либо того. Из этих. Наемник сделал выразительный жест, который обычно обозначал неразумное существо, а совсем наоборот. Босс, тем не менее, прекрасно его понял. Да какой идиот возьмет в няньке к своему единственному любимому сынулечке бракованного боевого киборга. Наемник пожал плечами. Ему это тоже казалось маловероятным, зато исчерпывающе описывало ситуацию. «Значит, ему этого диверсанта на службе выдали для обкатки. Успешный, надо сказать. Так что ищите дураков». Босс сердито засопел. Он затребовал для этого дела лучшего специалиста. Теперь остальные с ним даже разговаривать не захотят. «Где эта тварь сейчас?» «Движется на север по 46-й улице», — равнодушно сообщил наемник. Его эта история уже не интересовала. «Да, аванс я, разумеется, оставляю себе. В счет убитых киберов». «Две старые куклы столько не стоили», — возмутился босс. «Формально нет», — ухмыльнулся наемник. «Но, знаете ли, за три года я успел к ним привязаться и теперь безутешен. Адью!» Связь оборвалась. Номер остался... Неопределенным. Босс размахнулся, чтобы швырнуть видеофон в стену, но в последний момент остановил руку и мягко положил аппарат на прикроватную тумбочку. Ладно, многообещающий прошипел он. Этот кибор хочет достойного противника. Он его получит. В кульке из ковра Алик быстро согрелся и уснул, утомленный насыщенным вечером и убаюканный мерным покачиванием. Буксир медленно плыл в метре над дорогой, предупредительно мигая оранжевыми огоньками. Зайцы тихо висели под бревенчатым хвостом, невидимые ни сверху, ни из кабины буксира. Сперва буксир двигался почти в нужном направлении, но уже на втором перекрестке свернул на широкую безлюдную улицу перпендикулярную пути на космодром. Покинуть укрытие удалось только через 4 километра возле парка, где гравиплатформа пошла в притирку с кустами, даже кое-где листья позбивала. Ланс не был уверен, что противник не заметил его маневра, но черный флайер отстал, а потом вообще пропал. Наверное, убийца решил, что ловить боевого киборга в парке безнадежно, а взорвать его целиком не получится. Парк оказался куском полудикого леса, разграничивающим жилой район и промзону. Мощенных дорог нет, только извилистые тропки для выгула собак и любителей спортивной ходьбы, бессистемно пронизывающие лесок. На карте их не было, а ланс уже так надоело петлять, что он поудобнее перехватил сверток со спящим ребенком и размашистой рабочей рысью побежал прямо по бездорожье, как по направленному на космодром лучу. Через три минуты лес закончился. Начались гаражи, временные жилые модули, небольшая свалка — а за ними высокие глухие стены каких-то предприятий, в это время суток безжизненных и зловещих, как могильные склепы. Но какая разница, есть в этих стенах окна, а за ними люди или нет? Все равно киборгу они ничем не помогут, а обход района по краю означал удлинение маршрута на 7 километров и 12 минут». Примерно на середине промзоны, в простенке между заводами, Ланс понял, что он здесь уже не один. Преследователя выдавало эхо, далеко разносящее звук шагов. Более легких, более частых и более быстрых. Лансу сегодня изрядно досталось, да и старые травмы аукались. Сейчас он работал всего на 73% потенциальной мощности. Тем не менее шанс уйти от погони все-таки оставался. За промзоной снова начинался жилой район, где главное не скорость, а умение ловить шансы. Ничего, двух пятерок Ланс уже переиграл, справится и с еще одной. Эх, все-таки он сглупил, зря пошел напрямую. Видимо, третьего киборга высадили у того места, где Ланс нырнул в кусты, и охотник не только прошел по его следам, но и зафиксировал направление, в котором они вели. За лесом на твердом покрытии следы кончились, и если бы Ланс решил идти в обход, то охотник так и блуждал бы по промзоне до посинения. Впрочем, эту ошибку еще не поздно исправить». Перед развилкой Ланс перешел на мягкий крадущийся шаг и свернул вправо. Этот проход был еще уже и шел зигзагом без ответвлений, зато выходил к восточной части квартала, а там петля и не хочу. Вскоре шаги преследователя тоже стихли. Прошел мимо прохода? Да нет, рановато. К тому же звук оборвался слишком резко. Стоит, прислушивается, анализирует ситуацию? Ну, стой. «Без дополнительных данных вероятность, что добыча пошла прямо 76%, а значит, туда ты за ней двинешься». Ланс свернул за очередной угол и остановился. На карте двухмесячной давности в 30 метрах впереди значился выход, а оказался тупик — 7 метров стены из строительного полимера, совсем свежего — Еще не успел запылиться и выщербиться. Ланс все-таки подошел к стене и внимательно ее осмотрел. Нет, слишком высокая и гладкая. Ни единой зацепки еще и с силовым полем поверху. Придется идти обратно, и, выждав, когда охотник удалится на достаточное расстояние... И тут снова раздались шаги. Так близко, что Ланс, не поверив анализатору звуков, на цыпочках вернулся к повороту и выглянул за угол. Киборг. Шестерка. В каждой руке по штурмовому бластеру идет быстро и уверенно. На какой-то миг Лансу почудилось в нем что-то знакомое, а когда охотник вступил под свет фонаря, Собранные в хвост волосы ярко вспыхнули рыжим, но Ланс в тот же миг понял, что это не Дэн. И волосы длиннее, и фигура другая, такая же худощавая и жилистая, но с более выраженной талией, бедрами и грудью. В угол влетел ком плазмы, но Ланс успел отдернуть голову и попятился к концу тупика. По программе, загнанный в угол кибертелохранитель должен либо атаковать противника, либо повернуться к нему спиной, закрыв хозяина своим телом. Но Ланс слишком хорошо понимал, что оба этих действия абсолютно бессмысленны. Под огнем шестерки он не успеет пробежать и пяти шагов. Штурмовой бластер прожжет в киборге дыру размером с кулак, а в спрятавшемся за ним человеке чуть поменьше». И даже если Алик погибнет не сразу, разделавшаяся с телохранителем шестерка подойдет и добьет его в упор. Ланс развернулся, упрямо набычился и остался стоять посреди прохода, прижимая к себе безмятежно спящего малыша. Так все закончится еще быстрее, но, по крайней мере, Алик не успеет даже испугаться. Рыжая шестерка завернула за угол и сразу начала стрелять с обеих рук, подходя ближе и ближе, пока досуха не разрядила батареи. Поисковые группы встретились на середине дороги, одинаково обескураженные и расстроенные. Тед с Дэном шли параллельными улицами, проверяя сразу два варианта маршрута, Вадим, Роджерс, Полина и две полицейские бригады аж четыре, но боевой киборг с ребенком как сквозь землю провалились. Да и под землей их не было. У Вадима имелись осведомители из числа нелегально обитающих в канализации амибоидов. В координационный центр больше не поступило никакой полезной информации. Так, пара уличных краж, семейная ссора из-за порванного мужем ковра — Но участковый отказался принимать у склоченной тетки это дурацкое заявление. Дождь все-таки пошел, разогнав по домам потенциальных свидетелей. Даже уличные торговцы поняли, что в такую погоду ловить нечего, и свернули лавочки. Вадим предложил было посмотреть записи с уличных камер в этом районе, но Дэн возразил, что можно не тратить время, что Ланс, что он сразу их вычисляли и старались обходить. «Зачем? Вы уже год как на легальном положении!» Просто по привычке смущенно признался Рыжий. Роджер глянул на время. Остальные, кроме Дэна, машинально сделали то же самое. С момента взрыва Вадимова дома прошло почти два часа. За это время Ланс успел бы сбегать на космодром и обратно, да еще картинку в блокноте нарисовать. «Может, мы ошиблись? И Ланс шел не на корабль?» — безнадежно предположила Полина. — А куда? Удрученные, уже насквозь мокрые члены команды растерянно посмотрели друг на друга, точнее, в основном на Роджера, как самого колоритного и притягивающего взгляд, заставив злосчастного самурая в сотый раз вспомнить, что это он заварил кашу с идеальным свиданием. Зазвенел видеофон, звонил Станислав Федотович. Дэну как самому честному и ответственному. Киборг обреченно принял вызов. Остальные, даже Вадим, затаили дыхание. «Что там у вас творится?» — сурово поинтересовался капитан, сразу давая понять, что насчет творится он ничуть не сомневается. «Ланс пропал, Станислав Федорович. Мы его ищем, но пока...» «Ланс с Аликом уже давно здесь!» перебил капитан. «А вот вы где до сих пор шляетесь?» К тому времени, как Роджер, Вадим, Полина и Тет одновременно ввалились в шлюз, если бы не мощно пихнувших в спины Дэн, фиг бы им это удалось, переодетый из ковра в плед Алекс спал на диванчике с котикой под боком, а Вениамин заканчивал обрабатывать боевые ранения Ланса. «Один на один котик это еще терпел», Но едва доктор отвлекся на шум и голоса, над которыми доминировал взвинченный Вадимов, пациент тут же дематериализовался. — Ланс! — возмущенно окликнул Вениамин и, безнадежно махнув рукой, отложил окровавленный тампон и пошел в пульта гостиную, решив, что там он нужнее. Увидев спящего ребенка, Вадим мгновенно заткнулся и бросился к диванчику. Упав перед ним на колени, прислушался... И, убедившись, что малыш безмятежно посапывает, осторожно сгреб его в охапку вместе с пледом. Папа, счастливо пробормотал Алекс сквозь сон и, не открывая глаз, обвил ручками шею Вадима. А мы в зайчиков игали. «Да-да, Занька, спи, баю-бай!» Вадим выпрямился, повернулся к команде и тем же певучим пианиссимо прошипел. «Ну, если он у меня после всего этого хотя бы чихнет или пукнет!» Не сдержавшись, добавил Тет, вспомнив рассказ про человечину. Спецагент сурово зыркнул на умиленно лыбящуюся команду и, прижав аликах к груди, — пошел к шлюзу. Вадик, может, переночуете у нас? — негромко крикнул Станислав. — Куда ты посреди ночи-то, да еще с ребенком? Вадим упрямо мотнул головой. У него была резервная однушка в городе, маленькая, зато своя и отлично укрепленная. Какое-то время можно пожить в ней под усиленной охраной коллег, а затем, когда тучи развеются, с чистой совестью продать участок из-под дома и купить нормальную трехкомнатную квартиру. Бабушка может покоиться с миром, сам дом неподкупно канул в лету непроданным. — Хоть бы спасибо, — сказал, — укоризненно заметил Вениамин, когда шлюз за Вадимом закрылся. «Спасибо, что ничего не сказал», — пробормотал Роджер и, оглядевшись, внезапно ощутил себя лишним. Нет, его никто не выгонял и ни в чем не упрекал, но чувствовалось, что капитану очень хочется побеседовать с командой наедине. Сакай решил уважить коллегу и откланялся. Полина глядела на него с тоскливой обреченностью. Но когда Роджер, задержавшись в дверях, участливо поинтересовался, может ли он чем-нибудь ей помочь, девушка отчаянно замотала головой, тоже чувствуя капитанское настроение. Лучше как-нибудь потом, в более романтичной обстановке. Роджер принял это насчет своей самурайской несостоятельности и удалился в конец раздавленный. «Вот и как это понимать?» — Станислав сурово ткнул пальцем в валяющийся на полу кусок ковра. «Не знаю», — честно сказал Тед. «А что это?» Капитан тоже не знал, вернее, имел в виду ситуацию в целом. «Я просыпаюсь, тут...» Поднявшись на корабль, Ланс обнаружил, что комы Полины и Роджера далеки и недоступны, Теда с Дэном нет наверное, снова ушли в бар развлекаться, а остальные спят и логично решил их не беспокоить. Сгрузил Алика на диван, сходил в душ, переоделся, пришел к выводу, что некоторые дырки не помешало бы заклеить, ткань липнет, и попытался стащить из медотсека аптечку. Вениамин тут же проснулся, как охраняющий сокровище дракон, застукал воровато сжавшегося котика, пришел в ужас — И всех разбудил. С Ланцем Станислав уже поговорил и теперь желал выслушать версию второй стороны. К счастью, все оказалось не так плохо, как успело нарисовать ему воображение, и претензия у капитана, по сути, была одна. «Ну что за детский сад? Почему я узнаю о возникшей проблеме последним, да еще таким образом?» Мы просто не хотели вас расстраивать, — престижно пробормотала Полина. Вы же все равно ничем не смогли бы помочь, только напрасно волновались бы. — Не ругались, — пробормотал Тед, глядя в потолок. — Когда это я на вас ругался? Станислав спохватился и заставил себя понизить тон. — Мы же одна команда, и я ваш капитан, а трепетная девица, которая только и умеет падать в обмороки и закатывать истерики, чтобы в следующий раз... «Сперва мне докладывали, а потом действовали. Ясно?» «А в этот раз нам ничего не будет», — с надеждой уточнил Тед. Станислав покосился на беззвучно посмеивающегося Вениамина. «Будет. Завтра пойдете в город и научите Ланса просить у людей видеофоны и общаться с таксистами. Да так, чтобы те добровольно соглашались помочь, а не убегали с воплями». «Есть, капитан!» — радостно подтвердили Тед, Дэн и Полина, а Ланс, напротив, приуныл еще больше. «Лучше бы отлупили или в картере заперли!» У Джил вечер тоже не удался. По крайней мере, так она считала, пока не переступила порог Сигуры и не обнаружила своего капитана с таким видом, стирающего в пластиковом тазу какую-то объемную тряпку, словно это его саван. Рядом с белым нахохренным комком чах Эмпат Петрович, предан разделяющий хозяйское настроение. — Ой, капитан, это что вы делаете? — пискнула мисс Отвертка, выронив сумочку. Раздался такой звук, что Роджер, в свою очередь, упустил наполовину вытащенный из воды саван. Разочаровавшись в вечеринке, на которую зазывала ее старая подруга, Джил отправилась на ночную технобарахолку и утешилась кучей славных маленьких деталей к общим весом килограммов на восемь. — Хикару сказал, — только ручная стирка, — обессиленно провормотал Роджер, предплечьем утирая с олба брызги и возвращаясь к реанимации кимоно. Точнее, он и подумать не мог, что мне придется стирать эту проклятую штуку. Просто запугивал, чтобы я осознал ее ценность. Сакаи снова выпустил смачно плюхнувшееся в тазик кимоно уже осознанно. «Это было самое ужасное свидание в моей жизни», — простонал он, запуская пальцы в и без того всклокоченные волосы. «Поле больше никогда никуда со мной не пойдет». «И будет права, я идиот!» Захотел покрасоваться перед девушкой, а в итоге выставил себя полным кретином. «Лучше б я действительно остался в том доме!» Джилл ничего не поняла, кроме того, что в данный момент ее капитан не способен на более связное объяснение и нуждается в срочном утешении. С сожалением, поглядев на распластанную по полу, а то и продавившую в нем ямку-сумочку, Девушка подошла к Роджеру и дружески обняла его за плечи. — Ну, по крайней мере, ты попытался. Сам же вечно говоришь. Джилл подбочинилась и попыталась скопировать пафосный голос капитана. — Глуп тот, кто ест суп из рыбы фугу. Глуп и тот, кто его не ест. — Верно, — мрачно поддакнул Роджер. — И теперь, кажется, он у меня из ушей течет пополам с кровью. Джилл на всякий случай убедилась, что это только метафора, и решительно завернула страдающего капитана к его каюте. — Вот что, Кэп, давай ты лучше выпьешь чашечку своего саке и ляжешь спать, а я тут все закончу. Утро вечера мудренее, и вообще, может, все не так уж плохо. — Все просто кошмарно, — уверенно возразил Роджер, но все-таки взял себя в руки и, благодарно кивнув мисс отвертки, последовал ее совету. Джилл вытащила кимоно из стазика, критически рассмотрела и запихала в стиральную машину. Хуже ему стать точно не могло. — Легко отделались, — заключил Тет, доставая из холодильника мгновенно запотевшую банку пива. — Такое дело надо отметить. — А как там твоя свиданка, Полли? Успели хоть что-нибудь, пока вся эта заваруха не началась? Полина сперва фыркнула, мол, ты это о чем? Мы просто гуляли и беседовали о возвышенном. А потом внезапно раскинула руки, списком крутанулась вокруг своей оси, рухнула на диванчик и, глядя в потолок широко распахнутыми затуманенными глазами, мечтательно выдохнула. «Это было самое прекрасное свидание в моей жизни, Сакура!» Кимоно, взрывы, погоня, настоящее полицейское расследование, как в детективе. А Роджер, он такой, такой умный, проницательный, не терял самообладания даже в самой ужасной ситуации, всегда выдвигал самые правильные версии. И, кажется, я поняла, что может быть прекраснее мужчины в кемоно. Что? «Мужчина в грязном кимоно. Когда мы расставались, у него был такой вид, словно он сразился с целой кучей этих своих японских демонов. Как их там?» Бакэмона, но Полина это так и не вспомнила. Теодор выразительно покрутил пальцем у виска и щелкнул кольцом пивной банки. После вызова на ковер котик, заперся в своей каюте, чего давно уже не было, запоздалые заверения, что он все равно молодец, на него не сердится, не помогли. Ланс расстроился. Уже, казалось бы, год прожил на корабле, решил, что научился понимать людей, а чуть нештатная ситуация наделал кучу ошибок. Как оказалось, была еще одна причина. Полина ужасно вымоталась за этот вечер, и после кратковременного всплеска эйфории уснула, не раздеваясь, прямо на диванчике. Сейчас ей было не до моральных страданий котика. Главное, что он жив и снова с ними. Дэн накинул на подругу край покрывала, сел в навигаторское кресло, развернул трассу и задумался. — Ланс? — Да, с задержкой отозвался котик. — Кончай страдать. Ты спас Алика и справился с двумя киборгами. Это главное. Ланс снова надолго замолчал. Капитану он сказал, что просто шел кружным путем, опасаясь погони. Но чем больше Ланс размышлял на эту тему, тем сильнее ему хотелось с кем-то этим поделиться. Вот только ругаться, наверное, будут, хотя обещали не ругаться. Их было трое. — Хм. Шестерка, рыжая XX из твоей партии. Она загнала меня в угол. Вероятность уцелеть 0%. И что ты сделал? Ничего. Она расстреляла стену по обе стороны от нас, дергаясь, как поломанная, а потом спросила: Ты правда разумный? Дэн окаменел за пультом. Что ты ей сказал? Ланс ответил, и Дэн сразу узнал Теда у школу. — Да, такому сложно не поверить. — Как она отреагировала? — Попросила коды доступа для киборга твоей модификации и архив программы со взломанным блоком подчинения. — Ты ей дал их? — Да. Пока Дэн обдумывал эту информацию, котик не вынес зловещей паузы. Это тоже была ошибка. Текст не имел эмоциональной окраски, но Дэн совершенно точно знал, какое у Ланса сейчас лицо — растерянное и огорченное. Дэн хотел было отправить Лансу «нет», но передумал и вызвал его по кому. «Нет, не громко, как можно человечнее», — сказал навигатор. «Все в порядке, не переживай». «А что бы сделал на моем месте ты?» «То же самое». «Честно?» Дэн хмыкнул. И это Ланс уже от Полины подцепил. Абсолютно нефункциональный вопрос. С человеком, впрочем, работает, при пограничном проценте искренности в голосе. Собеседник начинает уверять, что, конечно же, не врет, и система перепроверяет данные. «Когда-то я это и сделал, когда выпустил тебя из клетки. Но я не представлял для тебя угрозы, — обиженно возразил Ланс. — А она могла убить нас за отказ сотрудничать. — Получается, я просто стросил? — Могла, — задумчиво согласился Дэн. — И не только за отказ. Она могла получить нужную информацию и уничтожить вражеские объекты, отнести хозяину их головы и затаиться, выжидая удачного случая. А может, хозяин даже знал, что она разумная, и коды нужны были ей для подстраховки, ведь люди непредсказуемы. Сегодня господин добрый, завтра злой и жаждет крови. Но головы остались при объектах, и ей придется как-то объяснить это хозяину. Или объяснить, что она теперь ничего не обязана объяснять. «Ты не струсил. Ты защищал Алика как мог. и Это был единственный вариант». Судя по всему, правильный. Я думаю, нам не стоит волноваться по этому поводу. И Вадиму тоже. Скорее всего, больше их с Аликом никто не тронет. Ланс благодарно кивнул. Теперь ему стало гораздо легче. Дэн думал, что разговор закончен, но спустя полчаса от Ланса пришло очередное сообщение. Но почему она просто не позвонила Кире в общество по защите киборгов? Ей бы... Дали и программу, и убежище. Теперь ответа пришлось ждать Лансу. Правда, гораздо меньше. — А почему ты просто не попросил у кого-нибудь из прохожих видеофон? Ланс виновата засопел и, перевернувшись на менее побитый бок, уткнулся носом в лесу. Видимо, прогулка на свежем воздухе и натуральное питание пошли Алику только на пользу, потому что три дня Вадим не звонил, а за пару часов до отлета внезапно заявился на космодром с собственной персоной. Как ни в чем не бывало, поздоровался со Станиславом, небрежно бросил на диван выстиранный и аккуратно сложенный плед, в котором унес Алика, и сел рядом. Капитан предложил ему кофе, Вадим согласился. «Как вы там?» Так и живете под охраной полиции. Больше никто на вас не покушался? — Неа! — Вадим мрачно торжествующе ухмыльнулся. — Нет кого нас уже охранять. — В смысле? — Моего главного подозреваемого следующим же утром нашли в собственной постели, прибитого к ней клюшкой для гольфа. — В смысле забитого? — не понял капитан. — В смысле насквозь, вместе с матрасом. Похоже, чей-то Декс постарался. «Не твой, кстати». Станислав замялся с ответом. «Вроде бы оба киборга в тот день постоянно были у него на виду, но с этими уникумами ничего нельзя утверждать наверняка, особенно когда они, наконец, спелись». Но Вадим, оказывается, просто шутил. «Расслабься. У него из своих киборгов три штуки было. Двое почему-то ничего не видели, третий пропал». Полицейская версия его хакнули и натравили киберворы по заказу конкурентов. — А твоя? — А мне-то что? — Это уже не мое расследование. Я же в нем пострадавшая сторона. Меня отстранили от дела. Да и вообще, похоже, пора переводиться в отдел поспокойнее. Хочется дожить хотя бы до дня, когда Алик пойдет в школу, не говоря уж о выпускном. — Что? «Ты все-таки стал бояться мафии?» — беззлобно подколол его Станислав. «Нет, инфаркта, если мне еще раз сообщат подобную новость. И вообще некоторые в моем возрасте уже давно на пенсии прохлаждались», — вернул друг Шпильку. Вадим допил кофе, встал и напоследок поинтересовался. «А где этот ваш котик?» — Зачем он тебе? — удивился Станислав. Обычно Вадим подчеркнуто игнорировал обоих киборгов, сваливая всю ответственность за их поступки на хозяина. — Я ему подарок привез. В руках у Вадима ничего не было, карманы тоже не оттопыривались. Пока Станислав прикидывал, что ему ответить, спецагент сам заметил настороженно посматривающего из коридора ланца. — А ну? — — Пошли со мной! — Вадим повелительно поманил киборга пальцем и развернулся обратно к шлюзу. Ланс бросил на Станислава затравленный взгляд, но подчинился. С таким лицом и тоном ему обычно дарили трепку. Если бы котик не считал, что заслужил ее, то никуда бы не пошел. Капитан был уверен, что Вадим ланца и пальцем не тронет. Он не садист и не дурак, но тоже забеспокоился. Бывший однополчанин явно что-то задумал, это вряд ли тортик или бутылка шампанского, иначе принес бы вместе с пледом, а не оставил во флайере. Какая-нибудь кошмарная картина 2 на 3 метра, мешок спелых дурианов, обугленная балка от дома на память. Ладно, в крайнем случае всегда можно воспользоваться услугами ближайшей помойки. И Ланс потом как-нибудь объяснит, что дядя на самом деле хороший, и в душе очень ему благодарен, просто чуть-чуть психованный и неадекватный. Вопреки ожиданиям, Ланс вернулся очень быстро, сияя улыбкой до ушей и нежно прижимая к груди черно-белого и лохматого, как олькуявец, котенка. Станислав, напротив, спал с лица и, оценив изощренное коварство Вадимовой мести, полуторалетней выдержки, стремительно выскочил на площадку трапа. Собственноручно отнимать у ланца эту скотину все равно, что у ребенка конфетку, причем уже развернутую и запихнутую в рот, Ланс же не сам ее на борт притащил, что категорически запрещено, а подарили, причем с молчаливого попустительства капитана. Судя по аристократичной мордатости и флегматичности подарка, Вадим добыл его в каком-то питомнике. Единственный способ гуманно избавиться от халеного домашнего котенка — заставить приятеля забрать его обратно. — Вадик! — Станислав споткнулся о бортик шлюза и еле успел схватиться за перила, чтобы не сковырнуться по ступенькам. — А ну вернись, мерзавец! Но флайер был уже высоко в небе.